Глава пятая. Прилетели. Нина. Я открываю глаза и не могу пошевелиться. Могу, конечно, но тело застывает от ужаса. Я лежу на огромной кровати в своей футболке, а рядом спит Осокин. Окно занавешено Гостиница в Москве? Пытаюсь я сообразить. Кровать такая большая, что можно рядом еще одного Осокина положить и он до меня не дотронется. — А кто меня раздевал? Трусы на месте. — Что вчера было? Неужели я напилась до чертиков? — Да, вроде и не пили особенно. Медленно сползаю с кровати и крадусь в туалет. — Выходим через полчаса. Валера ждет внизу. Слышу я голос шефа. Вздрагиваю. — Хорошо, Андрон Борисович. С перепугу я называю его по имени-отчеству. Нормально так, в трусах, вылезая из общей кровати. Быстро встаю под душ, чищу зубы одноразовой щеткой, вспоминая, что надо достать крем, пудру, расческу, надеваю халат, выхожу. «Привет!» — ухмыляется Асокин. «Вчера был перескок во времени», — улыбаюсь в ответ. «В прошлое или в будущее?» «Эм...» «Все, уже прилетели. Едут на место». Мне пришлось поменять самолет из-за твоего перескока. Уже одиннадцать часов. Ты на работе, Терехова!» строги как в офисе, хоть и в трусах. Встает. Ноги класс. Меня это не касается. У меня тоже ноги красивые, как у мамы, с тонкими щиколотками и коленками. Славка постоянно пошлит, когда я в юбке. «Кто меня вчера раздевал?» «А не надо пить, когда не можешь». Значит, он. Стыдоба. Вы бы меня еще на луну отправили за один день, а потом бы налили бокальчик. Я опять с ним на «вы». Успевай за ритмом, если хочешь вообще что-либо успеть. Щурюсь и посылаю ему гневный взгляд, пока другого не придумала. Позавтракаем в аэропорту. Я буду готов через десять минут. Ушел в ванную. Быстро нахожу свою тележку, достаю расческу, ношусь как ужаленная Так все хорошо начиналось. Но это мы еще посмотрим, кто кем будет командовать. Оделась в новое. Волосы собрала в хвост. Ничего не сказал. Идем к машине. Валера открывает мне дверь. Я сажусь. Машина движется по московским улицам, а Андрон, откинувшись на кожаном сиденье, методично выдает последние указания. Нас встретит в аэропорту Саша Норкин. Он важный партнер. Но вести себя с ним нужно осторожно. Говоришь только то, что знаешь, не импровизируешь. Если он спросит что-то о прошлых договоренностях, киваешь и говоришь, как мы и договорились. Все. Я киваю, но внутри екнуло. А какие еще договоренности? И еще, добавляет Осокин, глядя в телефон, не вздумай пить сегодня. Вчерашний перескок не должен повториться. Да я вчера почти ничего не... Молчала бы лучше. Почти бутылку выдула. Я кинзмараули не пил. Я закусываю губу и смотрю в окно. Бутылку? В аэропорту асокин вдруг исчезает у стойки с парфюмерией. Возвращается с маленькой коробочкой. Держи, протягивает ее мне. Что это? Открываю. Внутри квадратный белый флакон на восточный манер. Духи, пользуйся. Я неловко снимаю крышечку, брызгаю на запястье и нюхаю. сладковато тяжелый аромат. Явно не мой стиль. Фу, пахнет, как дохлая мышь. А как он хотел, чтобы я ему спасибо, что ли, сказала, когда женщине дарят духи, даже не спросив, что ей нравится? Не обсуждается. Его взгляд становится твердым. Будешь ими пользоваться. Почему? Потому что я так сказал. Я хочу возмутиться, но он уже разворачивается и идет к выходу, на посадку. Явно не в духе сегодня. Приходится брызнуть еще немного на шею, просто чтобы он отстал. На самом деле вроде ничего парфюм -то. Осторожно достаю телефон и набираю название духов. Пишу. Купить. а а, -а читаю. В центре композиции величественная тубероза, сильнейший афродизиак, Цветок страсти, который свел с ума не одну сотню мужчин. Сливочные, обволакивающие ноты белых цветов в этом аромате, словно окутаны морозной свежестью, которую придает ревень. Персиковые игривые оттенки на ложе из белой кожи придают аромату таинственность и женственность. Амбра и апопанакс в базе аромата придают ему теплоту и глубину. Стоимость. Почти половина моей зарплаты. Брызгаю еще раз. «Перестань уже!» — шипит Асокин. В самолете я утыкаюсь в глянцевый журнал, делая вид, что читаю. Асокин рядом листает документы, изредка что-то помечая. Он всегда с портфелем. Молчание давит, но говорить первый не хочу. Пусть сам лезет, если надо. Подумаешь, расслабиться нельзя. В кармашке впереди стоящего кресла лежит туристическая брошюра. Открываю. Подишь ты? Читаю. Кипарисовое озеро в Суко. Вас ждут невероятные виды, вода цвета инстаграмного фильтра. instagram Инстаграм, запрещенная на территории Российской Федерации соцсеть. Полезный воздух, наполненный испарениями масел, чудо-деревьев. Уникальная природа и отдых, который вы не забудете. Осторожно, любители селфи, не уроните в воду телефон, когда будете фотографироваться. Дело в том, что болотные кипарисы растут только в Северной Америке, и то, что они прижились в Краснодарском крае, настоящее чудо. Их там 32. На озере есть свой пляж, оборудованный шезлонгами и зонтами, кабинками для переодевания и туалетами зоны купания контролируют спасатели. Она обозначена бойками. Арендуйте канои и гребите между кипарисами. Что? Почему я ничего не знала раньше про это озеро? Я как-то немного начинаю воодушевляться. После посадки нас встречает улыбчивый мужчина в сером льняном мятом костюме и синих ботинках. Саша Норкин. Ничего такой. Холеный, с легкой щетиной, ростом пониже шефа, но не маленький, темноволосый. Его взгляд сразу цепляется за меня, и в глазах мелькает удивление. — Привет, дружище! — улыбается Осокин. Я тоже стараюсь быть приветливой. — Это Нина. Познакомьтесь. Нина, это Александр Норкин, мой старый приятель и коллега. Норкин кивает, но его взгляд скользит по мне с едва уловимой насмешкой. «Конечно, конечно! Очень рад!» Он вдруг подмигивает мне многозначительно, будто мы оба в курсе какой-то шутки. У меня перехватывает дыхание. «Он что, думает, что я искортница Подставная жена для показухи? Если он старый приятель, то знает девушку Асокина. Как пить дать? Блин!» Я бледнею, но Асокин, кажется, ничего не замечает. Или делает вид. «Ему точно не до меня!» «Поехали», — коротко говорит он, «и мы направляемся к выходу. Норкин идет рядом, а его взгляд жжёт мне бок». «Все пропало», — мелькает в голове. «Он точно знает».